Глядя на подруливающий транспортный самолет, Девитаев размышлял о сложных виражах своей судьбы, мотавшей его по одним и тем же местам. В Заксенхаузене он побывал в качестве пленного советского летчика. Теперь находился тут до окончания проверок следствия НКВД. В секретном ракетном центре на острове Узедом немцы использовали его для грубой и тяжелой физической работы, а свои везут то ли свидетелем, то ли консультантом. Ли-2 сбросил обороты и катился по ровному травянистому полю, слегка подворачивая влево. Михаил и подполковник Сергеев с двумя помощниками ожидали на краю этого поля, готовясь занять места в кабине самолета. Сергей Павлович, по всей видимости, был наделен огромными полномочиями, потому как охрана лагеря продолжала перед ним расшаркиваться, а спешно собранный в поездку девятаев уже через час прибыл сюда с небольшим чемоданчиком в руке. Бывший концентрационный лагерь Заксенхаузе находился чуть севернее Берлина, на окраине города Ораниенбург. От него на автомобиле до Пенемюнда два часа езды, но для Сергеева и двух его помощников снарядили целый транспортный самолет. Это говорило о многом. «Родная стихия!» – перекрикивая гул моторов, обратился он к Девитаеву. Летчик улыбнулся. «Так точно!» «А воздух? Запах ощущаете?» В воздухе на самом деле витал легкий аромат авиационного бензина, а лицо окатывали невидимые теплые волны выхлопов. Для человека большую часть жизни, проведшего на аэродромах возле авиационной техники, от этих запахов перехватывало дыхание. Сразу после беседы с Сергеевым, у дальнего молодого лесочка охрана заметалась и начала собирать Михаила в дорогу. Моментально нашелся новенький фибровый чемоданчик с блестящими углами, Кто-то принес слегка поношенный темный костюм в тизую полоску, начальник смены одолжил пару ботинок. Михаил быстренько ополоснулся в обустроенном в конце барака душе, тщательно побрился, оделся. Глянул на себя в зеркало, повеселел. Он еще был ничего. Фильтрационный лагерь, конечно, не санаторий, но и не фашистский конвейер смерти. Здешняя пайка была повкуснее и побольше. Несмотря на изнурительную работу по вырубке леса, Девятаев за пару последних месяцев ощутимо прибавил в весе, а, приодевшись в цивильное, и вовсе стал походить на нормального человека. Пискнув тормозами, темно зеленое Ли-2 остановился. Из чернеющего проема открывшейся дверцы вывалился короткий трап. Подполковник подтолкнул Девятаева к трапу. «Смелее, Михаил Петрович. Скоро будем на месте».